Джейкоб. Сегодня 15 апреля. В 1912 году в этот день затонул «Титаник». В 1924 Рент Рэнд Макнелли опубликовал первый «Атлас дорог». В 1947 Джеки Робинсон впервые сыграл за «Бруклин Доджерс». Кроме того, это день рождения Леонардо да Винчи, писателя Генри Джеймса, девушки, которая играет Гермиону в фильмах про Гарри Поттера, и моего брата Тео. Я всегда завидовал дню рождения Тео. В мой, 21 декабря, самое примечательное событие это взрыв рейса 103 компании Пан Ам над Локерби в 1988. Фрэнк Зап родился в один день со мной, но, честно говоря, это несравнимо с Да Винчи, правда? Плюс мой день рождения приходится на самый короткий день в году. Меня это всегда огорчало. Думаю, Фрэнка Заппу тоже хотя сегодня я не завидую дню рождения Тео. На самом деле, мне просто не дождаться, когда я смогу вручить подарок, который приберег для него. Ольвер говорит, что у нас с Тео будет шанс выступить на суде. Очевидно, присяжным недостаточно знать, как сказал им судмедэксперт, что синяки на лице у Джес появились в результате базилярного перелома черепа в переорбитальной области, а также из-за крови, растекшейся по фасциальной зоне, создающей видимость ушиба. Или другими словами, то, что выглядело, как избитая девушка, вполне могло быть девушкой, которая просто упала и ударилась головой. Судя по всему, присяжным и судье нужно услышать, как мы с Тео объясняем то же самое в иных выражениях. «Видимо, не я один не всегда понимаю сказанное. Мама ведет машину, Оливер сидит на пассажирском сиденье. А мы с Тео сзади. Отец остался дома на случай, если вдруг позвонят из суда. За те двадцать минут, которые мы туда добираемся». Машина подскакивает на ледяных колдобинах, а я всякий раз вспоминаю, как мы с Тео в детстве скакали на матрасе. Мы тогда верили, что если прыгать достаточно энергично, можно достать до потолка, но, кажется, нам это так и не удалось. Столько лет Тео защищал меня, и, наконец, мне довелось побыть старшим братом. Я поступил правильно. Не знаю, почему присяжным так трудно это понять. Тео раскрывает кулак, на ладони у него лежит айпо джесс. Он вынимает из кармана белый комок перепутанных проводов с наушниками, сует их в уши. Всем этим экспертам, которые говорят, что из-за синдрома Аспергера я не испытываю сочувствия. Что, съели? Люди, не испытывающие сочувствия, точно не пытаются защитить тех, кого любят, даже если это означает, что им придется идти в суд. Друг Тео вынимает из уха один наушник и предлагает мне... «Послушай». «И я соглашаюсь». «Музыка джесс — это фортепианный концерт, который завихряется у меня за глазами. Я склоняю голову к брату, чтобы провода хватало, и оставшуюся часть пути мы с ним связаны».